«Прекрати все это!» — рявкнула я, но как-то неубедительно. «Что случилось?» «Пока ты дрыхла, я ходил на разведку. В очередной раз рисковал здоровьем. Дела такие. Менты твердо уверены, что преступники проникли в ночной клуб через соседнее здание, убили сторожа и, прихватив какие-то документы, скрылись. Следов проникновения сколько угодно — И наших отпечатков тоже. Они думают, это мы его убили, ахнула я. Точно! кивнул Мишка, пересаживаясь на кровать. Вот мое дружеское плечо. Грудь можешь использовать в качестве жилетки. Мамочка! Заревела я и в самом деле тюкнулась лбом в Мишкину грудь. Да посадят. Возможно, но не обязательно. У меня тут. интересная мысль образовалась если менты так уверены что убийца проник в клуб нашим путем а нам известно доподлинно что сделать этого он не мог значит что приободрилась я хотя повода к этому пока не видела ну подумай немного Насчет думать я сейчас не очень, честно сказала я. Помнится, мелькнула какая-то мысль, когда я еще мыслила. А когда это было, заинтересовался Мишка? Когда мы вошли в клубы, я увидела труп. Так-так. Ничего не так. Я испугалась, и мысль как отрезала. С тех пор ни одна из них ни разу не появилась. Тогда слушай гения, то есть меня. Если нет иных следов проникновения, а их нет, ведь менты должны были бы их обнаружить, значит, проникновения не было.